Глава 18. Иню из будущего. Привет! К нам сюда тоже пришла весна. До этого из-за резкого похолодания ее приход совсем даже не ощущался. Еще вчера я думала о том, что пора этой противной зиме закончится. И вот сегодня солнце сияет так ярко, что аж глаза ослепит. Человек — странное существо, сильно переживает о чем то и не замечает, как уже приспособился к тому, что поначалу казалось абсолютно невозможным, и живет себе. Вот и я уже привыкла к учебе в старших классах, и мне кажется вполне нормальным возвращаться домой в одиннадцать ночи. Так и с письмами. Если раньше для меня твои послания были шокирующим событием, сравнимым с ударом молнии, то со временем, как-то незаметно, я стала воспринимать их как само собой разумеющиеся. И поэтому я описала тебе в ответ как обычной подружке, не шибко задумываясь над словами. Сильно ругаю себя за то, что повела себя с тобой нечутко. Перечитывая твое письмо несколько раз, Долго над ним размышляла. И вот, прочитав еще раз, пишу ответ. Хоть ты и не ждешь от меня весточку, я не могу не написать. Знаешь, я... Я хочу спросить. Все это правда? Если на самом деле все так, то... <связь> Тогда я хочу попросить у тебя прощения. Прости. Я рассуждала чересчур поверхностно. Хочу искренне извиниться перед тобой. Теперь я, кажется, могу понять, как тебе там нелегко и почему ты хочешь уйти из дома. Неужели твой папа совсем ничего не рассказывает о маме? Не понимаю. Безусловно, дочь должна знать о маме. Даже если она умерла, все равно нужно сообщить об этом. И ты права. Раз твой отец скрывает информацию о маме, тогда действительно что-то здесь не так. Нет, ну правда, любого это насторожило бы. Послушай, а может твоя мама жива? Может, у них не сложились отношения, и только потому он ничего и не рассказывает? Или же, кто его знает, вдруг твое появление на свет было нежелательным для твоей мамы? Нет, я не имею в виду, что ты была нежеланным ребенком. Я про то, что, возможно, возникли какие-то Непростые обстоятельства. Если тебя вдруг обидели мои слова, то я заранее извиняюсь. Но в любом случае ясно одно. Существует какая-то страшная тайна. Что-то, что нам с тобой и вообразить невозможно. Ты, скорее всего, еще злишься и дуешься, Но все же выслушай меня. Я подумала, а вдруг наша переписка из разных миров означает, что в нас есть что-то особенное. А еще я подумала, что со своей стороны могла бы хоть как-то тебе помочь. Что на это скажешь? Ведь для тебя я живу в прошлом, и если ты расскажешь мне о своих родителях, то, мне кажется, я смогу их разыскать. Обдумав все хорошенько еще раз, я поняла, что мы можем сделать друг для друга много полезного. Я отыщу твоих родителей в прошлом и найду разгадку тайны твоей мамы. А ты мне поможешь с будущим. Например, сообщишь о местоположении золотоносной жилы или россыпях драконьего жемчуга, либо же поспособствуешь встрече с настоящим драконом. Жемчуг дракона. Dragon Ball. Манга, созданная Акирой Тариямой в период с 1984 По 1995 год, где фигурирует семь мистических предметов, известные как «жемчуг дракона» и исполняющие любое желание. «Ладно, если это покажется тебе чересчур трудным, тогда на худой конец просто можешь прислать мне тестовые задания. У меня, конечно, и в мыслях нет соревноваться с тобой, кто из нас более несчастен». Но раз ты честно рассказала про себя, то и я хочу поделиться своей историей. Насколько помню, ты назвала нас совершенно обыкновенной семьей. Не знаю, сочетаются ли между собой слова «обыкновенный» и «совершенный», но если в твоем представлении обыкновенная семья — это чуткие родители, заботливая старшая сестра, с которой бывает изредка ссоришься, Дом не то чтобы зажиточный, но на житьё бытье более-менее хватает. Если ты про это, то наше семейство под данное описание абсолютно не подходит. Если честно, то я никогда особым умом не блистала. Не совсем бестолочь, конечно, но и не умница-разумница. С математикой точно не дружила. Поэтому, помню, приходилось оставаться после уроков, учить таблицу умножения, но это еще не означает, что я совсем уж тормоз. Для мамы старшая дочка — свет в окошке, и в этом кроется источник всех моих бед. С сестрой мне не повезло. Она у нас передовая, по успеваемости всегда была на первом месте, со спортом дружит, да вдобавок еще и лицом красивая. И среди друзей она тоже пользуется популярностью. Что удивительно, ведь характер у нее хуже некуда. Сестра считает, что если измерить мой IQ, он окажется значительно ниже, чем у дельфина. Да, ей бессменной старости и любимицы учителей трудновато найти со мной общий язык. Знаешь, как меня зовут в школе? Младшая сестра Чо Сими. Можешь себе представить, что значит, когда... Все вокруг тебя постоянно с кем-нибудь сравнивают. Меня с самого рождения сравнивают с сестрой. Эх, семи, та вон с десяти месяцев пошла, а иню лишь после года с горем пополам потопала. И все в таком духе. Так-то раз ради маминой похвалы я засела за учебники. Но сколько бы я их ни читала, все было бестолку. До сестры мне как до луны пешком. Когда я получаю высший балл по одному предмету, сестра умудряется заработать сотню по всем сразу. С самого рождения чаще всего я слышу, «У тебя есть пример перед глазами, тянись за сестрой, будь хотя бы наполовину такой же умницей». Мама моя просто мастер по сравнению и дискриминации, и в искусстве пускать пыль в глаза ей вообще нет равных. Когда в гости приходят ее товарки, она представляет все так, будто единственная ее дочка семи, а меня и в помине нет. Вот и приходится после приветственного поклона либо исчезнуть в своей комнате, либо выйти погулять. Сестре на день рождения и торт, и бананы, и кроссовки Nike. А я на свой не то что бананов, никакого подарка не получаю. Я все донашиваю после сестры. Каждый раз одна и та же песня. Мои кросы как новенькие. Их еще носить, не сносить. Не поверишь, но я уже докатилась до того, что спецом стираю подошвы от цементное покрытие. В итоге я решила разыграть роль проблемного ребенка в нашей семье. Дерзить, не слушаться и без конца разочаровывать родителей. А что еще остается делать при такой жизни? И все равно я считаю, что я в сто раз лучшей сестры. Потому как стрекозьи очки мне идут гораздо больше. А еще у меня начес круче и танец под песню. Словно индийская кукла получается у меня намного красивее. Словно индийская кукла. Like an Indian doll. 1989. Песни и танец, популярные в Корее в 80-х-90-х годах. Что до папы, то он у меня и добряк. Поэтому приятели постоянно тянут из него деньги. И земляки, и однокашники. В общем, все нуждающиеся в деньгах вьются вокруг папы. Он у нас вроде ходячего банка. Помогаем средствами всем, кому приходится туго. Безвозвратный заем. Даже странно, что он не ходит и не кричит на всю округу. «Деньги, деньги, кому нужны деньги?» Прошлой зимой папа одолжил своему земляку, после чего дома разразилась буря. Оказывается, те деньги были отложены на угольные брикеты. В результате мы всю зиму экономили на обогреве и чуть не окалели от холода. Изо рта вылетал белый пар. Короче, если подытожить, до да красавица мне далеко, голова варит плохо, плюс ко всему мы бедны. Все перечислять бумаги не хватит, так что закругляюсь на этом. Если ты даже после моего рассказа все еще завидуешь нашему семейству, то хочу тебя обрадовать. Считай, у тебя есть вторая семья. И это я. Хоть ты и написала, что никакая я тебе не старшая. Мне в этом году стукнет восемнадцать. И дальше я буду продолжать взрослеть. Так что ничего не поделаешь. Придется тебе все же признать, что я твоя Онни. Где ты еще найдешь такую старшую сестру? Да таких, как я, днем с огнем не сыщешь. И выслушаю тебя всегда, и помогу разрешить твои трудности. Повторюсь, я твердо намерена помочь тебе разобраться в этой запутанной ситуации. По-моему, ты имеешь полное право знать, кем была твоя мама не знаю по какой причине твой отец ничего о ней не рассказывает но все таки давай попробуем докопаться в чем там дело я отыщу твою маму найду и выясню что она за человек как умерла и почему все связанное с ней от тебя скрывает пока что я до конца не уверена осуществимо ли это и правильно ли но давай рискнем где то я прочитала что в жизни человека Счастье и несчастье поровну, и если сейчас ты несчастна, то в будущем тебя ожидает большая удача. Кто знает, возможно, тот самый судьбоносный момент, когда мы узнали друг о друге, приведет тебя к большой удаче. 20 марта 1990 года. Твоя старшая тезка.